Сегодня день настал, когда необходимо подумать всей пастве исповеданий разных, как лидеров духовных от беды спасти. Какой беды? Такой, которая происходила в прошлом веке, когда громили люди храмы и смерти предавали служителей различных вер. Ты имеешь в виду при советской власти? Но сейчас ведь демократия, свобода вероисповедания, и власти лояльно относятся ко всем, ну, по крайней мере, к основным религиям. С чего вдруг могут повториться события прошедших лет? Ты повнимательнее на сегодняшнее событие взгляни, Владимир. Тебе известно, что страны многие объединились в борьбе с террором. Да. Они другие страны, порождающие терроризм, определили. И имена зачинщиков назвали. Средь прочих обвинили лидеров духовных, религиозных лидеров. На них объявлена охота специальных войск. Но это лишь начало. Уж существует не один доклад правителям больших и малых стран, в которых раскрывается религии многих суть. В докладах этих множеством примеров говорится о том, что войны на земле, террор они, религии, творили. Доклады подготовлены, в них точно аналитики и убедительно все изложили. В дальнейшем постепенно будут обнародоваться факты многих злодеяний, Напомнить людям о нескончаемой череде крестовых войн, интригах, извращениях и алчности среди служителей оккультных. Когда созреет во множестве людей негодование, могут погромы повсеместно начать происходить и разрушение храмов. Сейчас остановить пытаются религиозный экстремизм, служители религии многих, и заявления делают о том, что экстремисты к ним отношения не имеют и осуждают экстремизм открыто. Их заявления пока воспринимают — Точнее, вид делают правители, как будто бы они не понимают и заявления удовлетворяют их. Меж тем, в докладах тайных обусловлено уже, религии кодируют людей, неважно под каким предлогом. Предлоги могут быть благими и призывать творить добро, но вера в то, чего не видит человек, при этом безропотно воспринимает как истину от проповедника, всегда чревато тем, что представляет возможность перенаправлять закодированного верующего. По воле проповедника, а из верующих людей свободно можно сделать террориста-смертника — И в подтверждение выводу такому в докладе «Тайном» множество приведено различных доказательств из прошлого и нынешнего времени. Правители склоняются вскоре во мнении своем избрать одну религию и взять ее под полный свой контроль. Все остальные признать деструктивными и уничтожить. Впоследствии, коль не получится одной религии народы все увлечь, то уничтожить все религии хотя бы в своих странах. Решение подобное к войне непрекращающейся приведет. В войне такой фактически положено начало, она уже идет. Ее необходимо прекратить. И сделать это можно одним лишь способом. В духовных лидеров осознанность вселить. Лишь весь благая может мир по всей земле восстановить». Те, кто воспримет весть благую, в больших и малых храмах ее произнесут, заполнят храмы множеством людей. Не воспринявшие окажутся в пустующих и рушащихся храмах. Какую весть имеешь ты в виду, Анастасия? Ты как-нибудь попроще расскажи. Те, кто себя духовными наставниками называет, О Боге, говорит, и в современных школах детей учит, должны признать богоугодным деянием сотворения любви пространства в поместье собственном каждой живущей на земле семьей, признать и в храмах вместе с прихожанами проекты будущих селений создавать, вместе с людьми стремиться знания вернуть первоистоков, мечтать —